их острее». «Это плохая идея». Холли непримиримо поджала губы и скрестила руки на груди, ставя точку в разговоре. Конечно же, никто не воспринял ее всерьез. «Ну что ты?» — мягко улыбнулась Аннуил и протянула ей чашку с кофе. «Это очень интересная традиция. Мы не первый раз так отмечаем. Тебе стоит хотя бы попробовать». Аннуил говорила так тихо и нежно, что Холли просто не нашла в себе сил грубо ее перебить. Она нахмурилась и опустила взгляд в чашку, гоняя по поверхности капучино коричный рисунок, пока он полностью не исчез. В кофейне было непривычно тихо для пятничного вечера, когда усталые офисные клерки собираются отметить завершение очередного дня и очередной недели. Близящееся Рождество вымело завсегдатая в подморость зимнего дождя спешить сквозь ледяную взвесь, подсвеченную разноцветными фонарями и гирляндами, кружиться в бесконечном поиске подарков, блуждать в лабиринте сияющих витрин. Кажется, в кофейне, кроме компании Холли, и не осталось никого. Приглушенно играла музыка, по стенам текли тени и пятна теплого света. Портить такой уютный вечер ссорой на пустом месте было бы настоящим свинством. Холли себе бы этого не простила. Делвин ласково коснулся ее пальцев, заглянул в лицо. «Ты же знаешь, милая, его голос звучал чуть виновато, как для нас важны традиции. Нам и так их мало осталось». Немногословный широкоплечий Марх, вечный спутник Аннуил, отрывисто кивнул, сверля девушку неприязненным взглядом. И Холли вымученно улыбнулась. Она уже не помнила, когда в последний раз чувствовала себя настолько кошмарно. Кажется, месяца два назад, когда обнаружила крупную ошибку в работе отдела и была вынуждена сообщить об этом руководству. «Я все понимаю», — поспешно сказала она, отводя взгляд от лица Делвина и стараясь смотреть только на Аннуил. «И я не прошу, чтобы вы поступили своими традициями ради меня, но...» «Но они тебе кажутся немного дикими», — Аннуил задорно сверкнула темными глазами и проказливо улыбнулась. «Не стесняйся признаться в этом». Они такие и есть. За это мы их и чтим. Едва слышно вздохнул Делвин, а Марх снова отрывисто кивнул. Холли попыталась вспомнить, когда последний раз слышала его голос, но так и не смогла. Просто я привыкла к другим. Вы же знаете, большую часть жизни я провела в Америке. Там Рождество отмечают спокойнее. Я бы хотела провести праздничную ночь у себя, а не... «Ломиться в чужие дома!» Она выпылила последние слова и тут же прикусила язык, испугавшись, что друзья обидятся. Но Делвин только слегка сжал ее пальцы, успокаивая, а Аннуил пожала плечами. «Холли, цветочек, так в этом нет проблем?» «Конечно, само Рождество мы встретим дома с пирогом, колой и пересматривая один дом, если ты будешь рада нашей компании». Отмахнувшись от сбивчивых заверений Холли, что об этом она и мечтает, Аннуил продолжила, активно размахивая полупустой чашкой с кофе. «Что тогда мешает нам отправиться с Мари Луит, скажем, на Йоль?» Холли растерянно моргнула. Кажется, отговорки у нее закончились. Набрав в грудь побольше воздуха, она выпалила. «Ребят, я не могу! Не хочу! Я...» Я просто очень не люблю конкретно этот обычай. Считайте это неприятными воспоминаниями детства». И криво улыбнулась. Делвин приобнял ее за плечи и привлек к себе. Тихонько подул волосы, словно убирая все плохие мысли, как мелкий ссор. «Хватит!» — тихо и веско сказал он, разошедшийся аннуил, уже готовый броситься в атаку с новыми уговорами. «Мы никого не принуждаем». И раньше не часто брали спутников. И в этот раз справимся. Аннуил тяжело вздохнула и так взмахнула рукой, что остатки кофе едва не выплеснулись ей на блузку. Марх аккуратно перехватил ее запястье и вытащил кружку из пальцев. Кажется, Аннуил этого даже не заметила. «Может, ты и прав», — признала она слегка недовольна и принялась нервно накручивать на палец кудрявую черную прядь. Но, согласись, в этом году все равно не получится, как раньше. Ты же все время будешь мыслями со своей ненаглядной. Холли прерывисто вздохнула и высвободилась из объятий, хоть этого ей и не хотелось. Марх смотрел на нее внимательно, и ей все время чудилось в его взгляде ревнивая неприязнь. Он так и не смог простить, что с ее появлением Делвин отдалился от своих друзей. В конце концов, они знали друг друга едва ли не с детства. Выросли вместе, учились вместе, работали вместе. А Холли лишь меньше года назад вернулась в родной город, чувствуя себя больше американкой, чем валийкой. И так чудо, что коллеги пустили ее в свой круг, приняли и разделили с ней дружбу. А Делвин — и нечто большее. И быть причиной ссоры между старыми друзьями невыносимо. Холли в несколько крупных глотков допила кофе и поднялась. «Думаю, стоит разойтись, пока мы окончательно не испортили друг другу вечер». Неуклюже пошутила она, заматывая шарф. Стеклянный осколок в левой сережке кольнул шею, и Холли поморщилась, поправляя его. Матовые, асимметричные подвески в серьгах всегда ее царапали, иногда до крови, но Холли так и не нашла сил расстаться с ними. Она поправила волосы, и светлые пряди рассыпались по плечам, скрывая странные серьги от чужих глаз. Аннуил пробормотала что-то нешибко дружелюбное и поспешила уткнуться в отнятую Марха чашку, которой он и не притронулся. Дыхание на мгновение перехватило, и Холли постаралась успокоить себя тем, что Аннуил хоть и вспыльчива, но быстро успокаивается и не держит зла. Делвин помог Холли надеть пальто и подхватил свою куртку. «Я провожу». Холли встревоженно стрельнула глазами в Аннуил и Марха, но те только махнули на прощание. Если они и были недовольны, что в этот вечер закадычный друг променял их на невесту, то виду не подали. Ночь дохнула в лицо с тылом солоноватым ветром с моря. Дверь за спиной захлопнулась с дребезгом колокольчика, отрезая их от света и тепла. Холли моргнула несколько раз, приноравливаясь к темным очертаниям улицы, размытым дымкой мороси. Влажная брусчатка блестела под фарами редких машин, словно глазурью облитая. В витринах магазинов ярко горели гирлянды. Венки, щедро увитые алыми лентами, висели на дверях домов. Откуда-то доносилась бодрая мелодия, смазанная расстоянием почти до неузнаваемости. В руках у поздних прохожих глинцевиты поблескивали упаковочной бумагой коробки всех форм и размеров. Близищееся Рождество звенело в воздухе, отдаваясь в душе сладостным предвкушением чуда. Но у Холли не получалось им наслаждаться. Она сглотнула и против воли тяжело выдохнула белёсый пар, едва подавив стон. Делвин встревоженно взглянул на неё. «Извини, если лезу не в своё дело, но, милая, мне кажется, или ты боишься?» Холли несколько раз сжала и разжала замёрзшие пальцы. Станет ей легче, если и дальше будет молчать. Да и кому, как ни Делвину, довериться в этом городе, который слишком давно перестал быть родным? «Да», — снова выдохнула пар Холли. «Ты прав. Мне страшно». Около минуты они шли в молчании, прежде чем она продолжила. Едва слышно. Попробуй еще разбери в уличном гуле. «Я уже плохо помню, что тогда случилось. Мне меньше десяти было, но...» «Во время таких празднеств погиб мой брат. Родители так и не смогли с этим смириться, а еще больше с тем, что им некого было обвинить, и они принялись обвинять друг друга». Делвин молчал, но Холли чувствовала, как чутко он ловит каждый звук, вслушивается в каждое слово, в звучащие за ними тоску и ужас. Что-то холодно кольнуло в груди. «Если он скажет банальное и пустое «я сочувствую» или «мне так жаль», с болезненной ясностью поняла Холли, то она не выдержит, разрыдается или наговорит гадости, или...» Но Делвин молчал. И Холли продолжила говорить, уже против воли, как во власти чар, что вышли из-под контроля и тянули, тянули из нее слова. «Будь моя воля, я бы вообще не праздновала, но так даже сложнее. Приходится оправдываться или признаваться». Проще сделать вид, что всё нормально, что ничего не было. Мама, кажется, себя в этом даже убедила, а я со временем только научилась делать вид. Холли безотчётно сдавила острые уголки стеклянных подвесок. Опомнилась только, когда боль кольнула пальцы. С кривой улыбкой повернулась к Делвину. «Видишь теперь, что для меня зимние праздники? Я просто отравлю вам всё веселье». Он обнял её, прижался лбом ко лбу и дыхание их клубилось паром, смешивалось и оседало мелкими капельками на шарфы. «Не бойся. Я уйму Аннуил. Она больше не будет преследовать тебя со своими идеями». Делвин осторожно заправил ее светлую прядь за ухо, оцарапался о сережку и с тихим вдохом отдернул ладонь. Неловко улыбнувшись, шагнул назад. «Но все-таки, милая...» «Не стоит вечно портить себе праздник старой смертью. Это просто несправедливо». Холли только сдавленно усмехнулась, с трудом проглотив едкое «хочешь хорошего психолога посоветовать?». Она и так несколько лет посещала одного, еще в Америке. Но все, чего он добился, пробудил смутные воспоминания о той ночи и взрастил в ней ненависть к самой себе. «Я прошу тебя об одном» тихо сказал Делвин, словно читая ее мысли. «Дай себе шанс радоваться». Холли только улыбнулась, глотая вежливую ложь, и поспешила скрыться за дверью дома. Щелкнул замок, звякнул колокольчик, мигнула лампочка, загораясь пыльным желтым светом. Несколько секунд Холли стояла, устало прислонившись к двери спиной. Она уже не могла видеть, как серые глаза Делвина отразили странный блик света. И фонари поблизости на миг потухли. А когда загорелись вновь, его перед домом уже не было. Внутри было тихо и пыльно, только лампы едва слышно потрескивали. Комнаты на верхнем этаже так и стояли запертые. Вернувшись, Холли не нашла ни сил, ни времени подняться и навести порядок. Словно это могло вернуть ее в прошлое, в ту кошмарную ночь. Силой заставив себя думать о другом, Холли открыла холодильник и долго пила ледяную лимонную воду, пока холодильник не принялся возмущенно пищать. Резкий звук выдернул Холли из муторных мыслей, и она долго растирала лицо. Если бы в их компании проводили конкурс на самое скучное украшение жилища к Рождеству, Холли его непременно выиграла бы. Она не просто не украсила ни одну из комнат. Нет, в них не было и тени уюта. Педантичная чистота и коробки, так и не разобранные из переезда. Пустые полки, с которых когда-то давно убрали все книги. И плотные серые шторы, вечно задёрнутые. Ни личных вещей, ни безделушек, только одинокий стакан в мойке. Так мог бы выглядеть номер на одну ночь. Даже представить сложно, что когда-то здесь было уютное семейное гнёздышко. И всё, что от него осталось — белые матовые осколки ёлочного шара острыми подвесками, болтающиеся в серьгах Холли. Наночь она убрала их в маленькую шкатулку из резного дерева, а ту спрятала в сумочку. Мысль, что и этих последних осколков она может лишиться, доводила Холли до приступа паники. Кто вообще ее надоумил сделать из осколков бабушкиного шара сережки? Она не помнила. Разговор с Делвином разбередил память, и прошлое ныло, как воспалившийся зуб. Всего-то и надо, что приложить лёд, а поутру обратиться к стоматологу. Но ты трогаешь и трогаешь зуб языком, и он отзывается яркими вспышками боли, острыми и короткими. И ты находишь в этом странное, жуткое наслаждение. Вот и с памятью так же. Вот и с памятью так же. До Рождества восемь часов. Фред вернулся накануне ночью. Отсыпался долго. И Холли не тревожила его, сидела под дверью, караулила. Его приезд она уже продрыхла, как суслик в спячке. Но теперь-то она его не упустит, нет. Повиснет на шее с радостным писком-визгом, и Фред рассмеется, легко подбросит на руках, нахмурится с наигранной серьезностью. «Ну, мелкая, насколько ты без меня выросла?» А потом они вместе будут наряжать елку. Да, большую елку в столовой, что макушка едва потолок не цепляет. Будут шары и огни, и гирлянды из засушенных ягодок. Ее еще бабушка успела собрать и высушить, перед самой смертью. Так что бабушкин шар, белый, матовый, самый большой, они повесят на самом видном месте. Пусть бабушка радуется, что ее не забыли. Фред просыпается поздно, когда Холли от скуки едва на стену не лезет. Она вскакивает, бросается к нему. Но он только отмахивается. «Не до тебя, мол». К уху уже прижат телефон. Длинные гудки слишком громкие. Голос, который их сменяет, еще громче. Холли обиженно смотрит брату вслед. «Ничего, он просто еще не до конца проснулся. Ёлку-то они обязательно вместе нарядят». Фред горбится над столом, грызет крекеры. Телефон рядом, на громкой связи. Холли узнает голос. Один из школьных приятелей брата. Взахлеб делится последними новостями. Она демонстративно ставит в самый центр гостиной ящик с игрушками. Откидывает крышку. Но Фред не обращает на нее внимания. суетиться и суетиться Главное, чтобы его не дергало. Но она дергает. Спрашивает, спешит рассказать свои немудренные новости. И брат кивает и поддакивает, не отрывая глаз от маленького экрана. Громкий голос утих, но теперь телефон вибрирует и вибрирует от СМС. Так больше продолжаться не может. Надо спасать Рождество. Холли двумя ладонями берет бабушкин шар. Он холодный, всегда холодный, словно не из стекла, а из волшебного льда. «Фред!» — требовательно зовет она. Брат не замечает, читает сообщение и хмурится. «Фред!» — Холли почти кричит. Он, наконец, встает, но рано ей радоваться. Взгляд его всё так же прикован к телефону. Он беззвучно шевелит губами, пока идёт к дверям. «Фред!» Холли почти срывается на плач, подскакивает к брату, протягивая ему бабушкин шар, самый важный из всех ёлочных украшений. «Отстань, мелкая, не до тебя!» Огрызается брат и отпихивает её. Немного сильнее, чем нужно. Холли падает. Но это не страшно, правда, не страшно. Она даже не обижается совсем-совсем, но... Матовый шар выскальзывает из слабых пальцев и с тихим звоном разлетается на острые ледяные осколки. До Рождества пять часов. Холли вынурнула из тяжелого сна, как из ледяной воды. Долго не могла откашляться, еще дольше смотрела пустым взглядом на потолок и не узнавала рисунок теней. «Это мой старый дом, это комната родителей, а вовсе не моя детская», — напоминала она себе, безуспешно пытаясь выровнять дыхание. «Всё в порядке?» «Ничего не в порядке». Холли зажгла экран смартфона. Прищурилась, когда слишком яркое свечение резануло глаза. Без 26. До будильника ещё час. Холли откинулась на подушке. Липко и испаренно холодила лоб. Спать уже не имело смысла. После сна во рту было горько, а в мыслях темно и страшно. Против воли в ушах прозвучал шёпот Делвина. Совсем близко, словно он рядом лежит. «Дай себе шанс». Пока не успела передумать, Холли набрала Аннуил, даже не вспомнив о том, что может её разбудить. Та сняла трубку после второго гудка, словно и не спала. «Я передумала», — быстро выпалила Холли. «Я буду праздновать с вами». Оказывается, мосты рушатся со звоном разбитого ёлочного шара. Стоило только взглянуть на чучело дохлой лошади, и Холли тут же начала жалеть, что поддалась секундной слабости. В крупный белый череп Делвин и Аннуил вставили стеклянные шарики глаза, и теперь будущее Мари Луит пялилась на всех пустым взглядом. Нижняя челюсть была подвязана тонкими ремешками. Марх как раз выверял их длину, чтобы тот, кто понесет череп, смог челюстью клацать. К зубам лошади Холли старалась не присматриваться, да и к самому черепу тоже. В ней еще оставалась надежда, что это очень хороший муляж из гипса, а не настоящая выбеленная кость. Закончив украшать череп красными и зелеными лентами, Аннуил воинственно взмахнула тонкими кожаными полосками, усеянными заклепками и шипами. «Ну что, Холли?» «Ты готова водить по узду саму Мари Луит?» «Вот уж не думала, что мне на первый раз доверят такую ответственную роль». «Уверена, ты справишься восхитительно!» Широкой улыбкой заверила Аннуил и озорно подмигнула. «К тому же только тебе, Делвин, позволит себя взнуздать!» Раньше Холли с удовольствием поддержала бы шутку, но сейчас смогла только через силу улыбнуться. Она чувствовала себя не только не в своей тарелке, но уже и сервированный перед людоедом. Кстати, Делвин переладил череп на шест и потряс его, чтобы убедиться, что Мари Луит не разлетится на части прямо посреди праздника. «Тебе придется петь и вести перебранку. Ты сможешь?» «Я не лучший поэт, и опыта у меня мало, так что...» «Не волнуйся!» — поспешила приободрить ее Аннуил. «Ничего сложного нет. Мне несколько лет выпадала роль конюха. Главное, хоть какая-то рифма». «Думаешь, в нашем городке найдется много поэтически одаренных хозяев? Если что, я тебе подскажу». И она заговорщически подмигнула. «А у вас с Мархом какие роли? Честно говоря, я думала, именно Марх понесет Мари Луит. Все-таки он такой высокий». Марх искоса взглянул на Холли и хмыкнул. Он явно был не в восторге, что она к ним присоединилась. Кажется, он вообще ее недолюбливал, и не стеснялся это демонстрировать. Аннуил хихикнула. «Он у нас и так конь, так что второй лошадиный череп ему ни к чему». Примечание. Имя Марх происходит от валийского «марх». Конь. Конец примечания. Обычно он изображает панча и выходит воистину жутко. Хотя в прошлом году мы с дуру тянули жребий, и ему выпало джудит. Так вот, он настолько потешно выглядел в ее тряпках, что я всерьез опасалась, что мы расхохочемся, и на этом весь васэйлинг и закончится. Примечание. Васэйлинг. Древняя языческая традиция, связанная с зимними праздниками, по сути представляет каледование, то есть обход окрестных домов с распеванием специальных праздничных песен в обмен на снеть и сладости. Конец примечания. Холли представила себе эту картину и улыбнулась. Яркий и безвкусный костюм Джудит даже на Аннуил сидел криво, хоть она и была такой красавицей, что ей и грязный мешок был бы к лицу. К тому же она натянула платье поверх темных брюк, оставшись в тяжелых ботинках на толстой платформе. «Так и пойдешь в штанах?» Аннуил пожала плечами. «Считай это данью традиции. Все-таки раньше в свете Мари Луитт ходили только мужчины. «Кстати, тебе тоже нужно подобрать костюм. У тебя, конечно же, ничего подходящего нет?» Хоть это и был вопрос, но Аннуил задала его с таким напором, что Холли не осмелилась возражать. Тем более у нее действительно не было подходящего наряда для вассейлинга. Вряд ли суровая Аннуил одобрит короткий пуховик и кашемировый свитер под ним. «Поищи на втором этаже», — предложил Делвин. «С того года должен был остаться мой камзол и цилиндр» думаю холли они будут не сильно велики поймав ее взгляд он тепло улыбнулся и на сердце холли тут же стало спокойнее и чего она так переживает это же всего лишь праздник а не экзамен все будет хорошо даже если аннуил взбредет в голову покуражиться и подшутить над подругой делвин не позволит не после вчерашнего разговора из каких это порт и в доме марха ориентируешься лучше меня фыркнула Аннуил и унеслась наверх, легко перепрыгивая через ступеньки. «С тех самых, когда после всех посиделок, именно я остаюсь порядок наводить», — в полголоса проворчал Делвин. Камзол оказался велик в плечах и тесноват в бедрах, и Холли не стала застегивать его до конца. В цилиндре, украшенном красной и зеленой лентами под цвет Мари Луит, она больше походила на отмытого трубочиста. Пока Холли возилась с одеждой, остальные успели и переодеться, и загримироваться. Делвин выбелил лицо. В светлом свитере и легком пальто поверх он больше напоминал призрак аристократа. Зато его силуэт почти не просвечивал из-под белой простыни, в которую закутали шест с Мари Луит. Аннуил вооружилась метелкой и так воинственно ею помахивала, что Холли старалась держаться подальше. Вот уж кому роль конюха давалась легко, как дыхание. Такую попробуй не впусти. Она придирчиво осмотрела Холли и осталась довольна. «Вот только твои серьги!» Аннуил потянулась к ним, и Холли отстранилась, выворачиваясь из-под руки. «Не сниму!» Отрезала Холли, насупившись и приготовившись к долгому спору. Но Аннуил только вздохнула, мол, как знаешь, не мне же стеклом шею царапать. На улицах уже зажглись фонари и гирлянды. Город не жалел денег для создания праздничного настроения, да и хозяева старались перещеголять друг друга в украшении домов. И хоть до Рождества еще оставалось несколько дней, ночные улицы были полны праздничной суеты. Самое время веселиться. Холли подавила дрожь в пальцах, поправила цилиндр и шагнула на улицу. Холодный ветер хлестнул лицо, сжал шею и нырнул за шиворот, заставляя постоянно ежиться. «Ничего». Успокаивала себя Холли. После пары чашек Эля станет теплее. Зато будет стимул напрашиваться и петь настойчивее. Небо над городом казалось удивительно черным по сравнению со множеством огней внизу. Даже луны не было. Слишком темная, слишком тихая ночь для декабря. Холли поежилась, когда вспомнила, что сейчас самая длинная ночь в году — Йоль. Праздник куда более древний, чем Рождество. И это только больше пугало. Холли коротко оглянулась на закутанного в белое Делвина и вздрогнула. Детский страх не желал уходить и сжимал холодной лапкой желудок. На торговой площади, самой большой в городе, раскинулись деревянные домики зимней ярмарки с белыми блестящими крышами, похожие на имбирные пряники. Будь воля Холли, она и сама присоединилась бы к толпе, глазеющей на разноцветные гирлянды, стеклянные игрушки, венки и букеты из можжевельника. На небольшой сцене шло кукольное представление. Оттуда слышались взрывы смеха и подбадривающие крики. Холли поначалу даже растерялась, не понимая, что сейчас ей следует делать. И Аннуил впихнула ей в ладонь поводья от Мари Луит и сама потянула подругу вперед, непринужденно помахивая метелкой. Их заметили, и народ раздался в стороны, пропуская их и глазея. Чуть в стороне сверкнула вспышка — Кто-то спешил сфотографировать Мари-Луит и ее свиту. Несколько человек приветствовали их радостными криками. Кто-то сунул Марху стакан с дымящимся глинтвейном. «Не перебея аппетит, радость моя!» — шикнула на него Аннуил. «Нас не угостят элем и сыром, если будем выглядеть сытыми и пьяными». Они углубились в переплетение узких улочек, уходя в сторону от торговой площади. Остановились у дома с ярко освещенными окнами второго этажа. Аннуил прищурилась, приглядываясь к смутным силуэтам, едва заметным сквозь тюль, и кивнула. «Подойдет. Начинай!» Холли не сразу сообразила, что это относится к ней, и замерла, не понимая, что следует делать — постучать сначала или сразу начать петь? И что петь? Пока она металась в сомнениях, марш шагнул на крыльцо и заколотил в дверь, и Холли почудилась, что весь дом вздрогнул от его ударов. Внутри зазвучали громкие взволнованные голоса. Зажегся свет на первом этаже. «Ну что же ты!» — зашипела Аннуил. «Пой!» Увидев, что Холли так и стоит в ступоре, она раздраженно вздохнула и громко запела сама, непринужденно переходя с обыденного английского на валийский. На второй строчке к ней присоединилась и Холли, хоть голос ее и дрожал. Взволнованные голоса внутри смолкли, и Холли почудилась, что она слышит смех. Не успели они допеть первый традиционный куплет, как дверь распахнулась, и на порог выскочил высокий полноватый мужчина в свитере, пижамных штанах и тапках на босу ногу. «Ну вы и гораздо пугать!» — громогласно заявил он, радостно хлопая Марха по плечу. «Поэзия моя самая слабая сторона, друзья, так что скажу сразу — входите, входите скорее! Всем вина и сыра по старому обычаю!» И прежде чем хоть кто-то успел опомниться, Он потащил Марха и Аннуил внутрь. Холли несмело улыбнулась и вошла следом. Делвину пришлось сильно наклониться, чтобы череп Мари не ударился о притолоку. Он несколько раз клацнул челюстью, и хозяин тут же обернулся и хитро погрозил пальцем. «А ну шали и королева всех лошадей, и слугом своим вели! Все равно камин вычищен, и залы вы в нем не найдете!» Аннуил довольно захохотала. «Вижу, ты чтишь обычаи, друг мой! Жаль, не удалось устроить состязание в поэзии, как в старые добрые времена!» «Что поделать, что поделать!» Он забавно развел руками. «Но взгляни на это с другой стороны, вздорная Джудит! Вам меньше пришлось мерзнуть на улице!» Спустилась хозяйка дома, уже успевшая надеть домашнее платье и закутаться в пушистую шаль. Она быстро накрыла на стол, вместе с сырной нарезкой выставив и бутылку вина. Холли мельком взглянула на этикетку «Недешевая, итальянская». В столовую робко заглянули дети, и, убедившись, что их не собираются гнать в постели, бросились к Мари Луит, принялись дергать за ленты и пытаться заглянуть под простыню. Выскользнувшая в прорезь рука строго им пригрозила и снова скрылась внутри, успев утащить со стола кусок сыра. Напряжение, до боли сковавшее Холли, медленно отпускало оставляя в мышцах спины и шеи ноющую боль как от долгой усталости все нормально праздник как праздник им рады и нет ничего страшного чтобы немного повеселить народ маскарадом и песнями пусть даже не в канном рождества а в самую долгую ночь не успела холля согреться и допить свой стакан вина как аннуэл уже вскочила и снова потянула их за собой лучше бы она снова взяла себе главную роль мелькнула невольная мысль ей это больше идет а сама Холли без обид могла бы надеть смешной наряд Джудит. Но тут Аннуил сама вспомнила, что она играет всего лишь свиту, и на улице с поклоном предложила. «Может, теперь ты выберешь следующий дом? Как видишь, ничего сложного нет». В ее голосе звучал ничем не прикрытый вызов, и Холли гордо вскинула подбородок. «Что ж, в офисе она уже доказала Аннуил, что с ней стоит считаться. докажи и сейчас». Но видит бог, как же Холли не любит такие паучьи игрища. Она твердой рукой повела за собой Мари Луит, внимательно оглядывая двухэтажные дома вдоль улицы, выбирая себе жертву с той же тщательностью, что и подрядчика для работ. У этого дома все окна темные, плотно зашторенные, словно и нет никого внутри. А этот слишком скупо украшен, без души, словно лишь потому, что так положено. Вряд ли хозяин и другие зимние традиции любят Холли остановилась у пятого дома, у самого поворота. Она и сама не могла бы сказать, чем он ей приглянулся, но она без колебаний взбежала по ступеням и забарабанила в дверь. Едва изнутри послышались шаги, она запела во весь голос. «Вот мы, добрые соседи у вашего порога! Так позвольте, так позвольте, так позвольте спеть вам хоть немного!» Закончив куплет, она коротко оглянулась на остальных, и Аннуил подняла вверх большой палец. Холли уже собралась стучать еще раз, когда изнутри, слегка приглушенной дверьми, раздался ответный куплет, пропетый хорошо поставленным голосом. Сначала ее скрутила паника. «А что я должна делать дальше?» А потом она сменилась кристальным спокойствием, как это часто случалось в стрессовой ситуации на работе. Проблемы всегда ее бодрили, маня еще взятыми планками. «Так почему что-то должно измениться сейчас?» Холли глубоко вдохнула и запела дальше. Слова легко выстроились в рифмованные строки. Что-то всплывало из памяти. Еще с тех времен, когда сквозь дверь песенную перебранку вела бабушка. Что-то Холли додумывала на ходу. Аннуил даже не пришлось ей подсказывать, хоть она и подбежала к Холли вплотную, чуть ли не подскакивая от нетерпения. Холли обменялась с хозяином дома еще парой-тройкой куплетов, все дальше и дальше уходя от традиционных отговорок, легко рифмуя забавные зимние загадки и заклиная неуступчивого хозяина и древними богами, и христианскими святыми. Она даже раскраснелась и машинально расстегнула несколько верхних пуговиц камзола. Наконец, утомленный перебранкой хозяин распахнул перед ними свои двери, но внутрь не пригласил — вынес на большом подносе несколько бутербродов и запечатанную бутылку хорошего коньяка. «Не серчай, Марилуид, но в холостяцком доме большего и не найти». Холли жадно глотнула выпивку, только сейчас ощутив, как соднит горло. «Хорошая перебранка вышла!» Широко улыбнулась Аннуил, вытирая губы и передавая бутылку Марху. «Посытнее хлеба будет!» И они двинулись дальше, на ходу дожевывая бутерброды. Холод пощипывал щеки, но в груди разливалось тепло, такое же золотое, как огни гирлянд. И Холли чувствовала себя счастливой. Они уходили все дальше от центра, и Холли уверенно вела остальных за собой, твердой рукой сжимая по воде Мари Луид. Их встречали по-разному. Кто-то охотно откликался на песни, кто-то спешил отделаться угощением, кто-то пенял на время, катившееся все ближе к полуночи. Достойные соперники встречались еще дважды. Одному даже удалось перепеть Холли и закончить перебранку в свою пользу, но он все равно вынес угощение и похвалил чучело Мари Луит. Жуткая, словно настоящий скелет. Холли, опьяненная не столько вином, элем и коньяком, сколько бурлящей, почти позабытой детской радостью, не замечала, как становится все темнее и холоднее, как острой россыпью вспыхивают звезды на безлунном небе как глаза ее друзей отражают странные чуждые мерцание. следующий дом выбрал делвин он просто остановился у двери и не двинулся с места и холли едва не споткнулась не успев выпустить поводье из рук дом ничем не выделялся среди прочих даже пожалуй был победнее и ухаживали за ним хуже ты уверен беззаботно уточнила она у делвина мне кажется здесь ловить нечего вместо него хрипло ответила аннуил «О, цветочек, я знаю, здесь нас ждет нечто особенное». И она несколько раз громко стукнула в дверь. Почти сразу изнутри крикнули, словно хозяин караулил сразу за порогом. «Кто там? Убирайтесь прочь, мы никого не ждем!» Холли улыбнулась и звонко запела, уже предвкушая, как за дверью раздастся облегченный смех и их снова встретят вином и пирогами. Но не успела она допеть первый куплет, как изнутри снова закричали, перебивая. «Убирайтесь прочь! Хватит вопить под окнами!» Холли сбилась и растерянно отступила назад. Окна дома так и оставались тёмными, зато замелькали огни у соседей. Впервые за ночь Холли почувствовала укусы холода и остро осознала, как может выглядеть агрессивно ломящаяся в дом компания, которую гонят от порога. «Раз нам здесь так не рады...» Дрогнувшим голосом предложила она. «Может, вернемся ближе к центру? Или просто вернемся? Уже действительно поздно». «О, нет!» — в глазах Аннуил разгорался зловещий болотный огонь. «Ночь в самом разгаре! И в бассейлинг тоже!» А Делвин шагнул к дверям и несколько раз стукнул по ним кулаком. Холли поспешно моргнула. Ей показалось, что от его ударов по темному дереву разбегаются стрелочки изморози. В нескольких домах зажёгся свет. Холли заметила силуэты людей, любопытно приникших к стёклам. Она занервничала. Весёлый маскарад превращался во что-то не совсем законное. «Ребят, хватит! Идём к другому дому, да хоть к соседям, там нас явно встретят лучше!» «Нам нужен этот!» Сначала Холли даже не поняла, кто это сказал. Слишком низко и незнакомо прозвучал голос. «Неужели Марх?» Но нет, она видела его, он молчал. Не сразу она смогла осознать, что это сказал Делвин. Зачем он так пугает? Холлис глотнула, шагнула к жениху, коснулась его плеча сквозь тонкую, неестественно ледяную простыню. Прошептала сдавленно: "Делвин, пожалуйста, не надо". Но он снова поднял кулак и забарабанил в дверь. Теперь Холли отчетливо видела, как Ини бежит по дереву, и оно трещит, не выдерживая мороза, лопается и расходится по волокнам. Спустя десяток секунд дверь перекосила. Марх отодвинул Холли в сторону и выбил ее одним ударом. «Делвин! Марх, не надо!» Аннуил втолкнула ее внутрь в пыльную сухую темноту. «Так-так-так!» — нараспев протянула она, помахивая метелкой. «Кто здесь не чтит традиций, не ждет гостей, не готовит угощения?» Растрепанный кряжестый мужчина попятился вглубь дома. Губы его дрожали. Словно вся злость, вся смелость в его покинули, стоило двери рухнуть. Он все еще сжимал кочергу, но даже не пытался сопротивляться, когда Марх легко выдернул ее из рук. «Пожалуйста, уходите!» — дрожащим голосом попросил он. Холле стало его жалко, и она попыталась его успокоить, чтобы приглушить жгучий стыд за разошедшихся друзей. «Не бойтесь, просто угостите нас, и мы уйдем». «О нет, цветочек, о нет! Одним угощением он не отделается!» Аннуил вихрем прошлась по прихожей, смахивая вещи на пол. Марх неумолимо оттеснял хозяина вглубь дома, а тот даже кричать уже не мог, не сводил взгляда с Мари Луит, высокой, призрачно белеющей в темноте, невыносимо жуткой среди обыденных стен и разбросанных вещей. Стеклянные глаза тлели зеленоватым светом, и когда только Делвин и Аннуил намазали их фосфором, на улице же они не светились. «Где он?» Снова заговорил Делвин низким и жутким голосом. И казалось, что этот голос звучит из черепа, рождается прямо в пасти среди крупных белых зубов. «Где твоя плата, глупый человек?» «Я не понимаю, о чем вы!» Мари Луит плавно повела головой, и Марх Саннуил сорвались с места. На пол полетели книги с полок, мелкие фигурки с камина. Аннуил метлой выгребла золу и разбросала её по полу. Чёрные хлопья поднялись в воздух. Сдребезгом билась посуда на кухне. Холли стояла ни жива, ни мертва, словно с сонным параличом скованная, и даже зажмуриться не могла. Память захлестнула её и потащила на дно. В рождественскую ночь, пятнадцать лет назад. До Рождества час. Холли прячется в самом тёмном углу гостиной, среди книжных полок, в самом тихом и тёмном месте. В сложенных ладошках она боюкает матовые осколки ёлочного шара, и ей кажется, что белые стёклышки льдинками тают в её пальцах. В уголках глаз колются мелкие слёзы, и Холли дышит быстро и судорожно, пытаясь сдержать рыдание и не разреветься, словно маленькая девчонка. Хотя она и есть маленькая девчонка. Родители ушли праздновать к тётушке Рэйчел, оставив Фреда за старшего, позволив ему собрать друзей, которых он уже год не видел. Вот они и смеются на кухне, и оттуда пахнет горячо, вкусно и пряно, и Холли глотает слюну, но не выходит из своего убежища, так и не простив брату пренебрежение. «Ничего, он вспомнит, ещё обязательно вспомнит о ней. Пусть тогда волнуется и ищет». Но он не вспоминает. Липкая темнота проникает к окнам, заглядывает в дом, и Холли сжимается, словно прячась от чужого взгляда. Бабушка говорила, «Чуешь, что злой глаз на тебя лёг? Сожми в кармане веточку боярышника, или ягоды рябины перебери, или крестик на худой случай на груди сожми, и беда тебя обойдёт». Но у Холли нет ни боярышника, ни рябины, ни даже крестика на груди. И бабушки тоже больше нет. Некому прибежать за утешением. Резкий требовательный стук в дверь сотрясает дом, и колючий сквозняк проносится по полу, кусает ноги. Друзья-браты на секунду затихают и снова раздражаются с мешками и догадками. «Родители вернулись? Или опоздавшие нагрянули? Так ведь не ждем никого!» Стрелки близятся к полуночи. Снова вспоминается бабушка, строго запрещавшая открывать дверь незнакомцам в зимние ночи. Пока жива была, всегда сама вставала и шла к двери, не отпирая, гнала прочь тех, кто посмел прийти, и все было хорошо. Фред об этом, конечно, не помнит. Холли бросается к нему с криком, а ноги едва слушаются, грозя вот-вот подвернуться. «Нет, не открывай, пожалуйста!» Он оглядывается на нее, смотрит на заплаканные глаза, на стекло в горсти, и тень раскаяния ложится на его лицо. Он присаживается рядом с ней, обнимает коротко. «Всё хорошо, мелкое не бойся. Обещаю, завтра я схожу с тобой в парк и на озеро, и куда сама захочешь. И прости, что так с шаром получилось, мне так жаль. Но осколки надо выбросить, пока ты не поранилась». Холли слушает и не верит, а внутри всё обмирает от страха, словно за дверью крампус стоит. Снова стук и нестроенный хор голосов снаружи пришельцы явно уже на веселе вот мы добрые соседи у вашего порога так позвольте так позвольте так позвольте спеть вам хоть немного не открывай пожалуйста не надо не открывай шепчет холли и медленно пятится все сильнее сжимая осколки не чувствуя как их острые края пробивают кожу как жгуче выступает кровь фред открывает дверь И Холли тут же срывается на бег, легко взлетает на второй этаж, прячется в детской, в маленьком домике из подушек и большого пледа. Она слишком ясно слышит, что происходит внизу. Как жутко и слаженно поют пришлицы, как звенят смехом друзья Фреда, как в безумные пляски стучат каблуки. Только Фреда она не слышит вовсе. Снова хлопает дверь, и шум удаляется. Веселье выплескивается на улицу, продолжается под черным рождественским небом в отблесках звезд и огней. Медленно подкрадывается тишина, и вместе с ней тяжелые медленные шаги по лестнице, по коридору, за дверью. Холли жмурится, ниже опускает голову, глубже забивается в свою игрушечную крепость. Но разве может она защитить? Осколки елочного шара блестят на полу, как лед. Шаги замирают прямо перед домиком. Голос низкий и жуткий, медленно, со скрипом выводит слова старого напева, как музыкальная шкатулка с заканчивающимся заводом. «Вот мы, добрые соседи у вашего порога, так позвольте, так позвольте, так позвольте, так позвольте спеть вам хоть немного». Холли жмурится и молчит, до боли сжимая губы. Сердце грохочет так, что вот-вот выпрыгнет из груди. «Меня здесь нет, меня здесь нет, меня здесь нет». Снова шаги. От кровати к шкафу, от шкафа к окну, от окна снова к домику. «Отзовись, маленькая Холли!» — скрипит голос, и шаги все больше похожи на цоканье копыт. «Отзовись, неужели ты не хочешь пойти вслед за братом? Отзовись, все равно ты наша и будешь нашей!» Ей нестерпимо хочется закричать, разрыдаться, сорваться с места и броситься мимо этого существа!» но она только зажимает рот руками. «Меня здесь нет, меня здесь нет, меня здесь нет!» Тишина. Откуда-то с улицы доносится звон часов, и Холли понимает, что она осталась одна. Рождество. Вокруг звенело и гремело хохотала Аннуил, но большую жуть нагоняла Мари Луит, молчаливая, неподвижная, высокая, словно весь мир сузился до ее белесого силуэта. Холли сглотнула, попыталась отвести от нее взгляд и не смогла. Прошлое причудливо мешалось с настоящим, и она плутала среди обрывочных картин и мыслей. Утро после Рождества вспоминалось урывками. Холод, от которого ломило кости после сна на полу. Пустой выстуженный дом, ужас в глазах родителей. Фреда нашли к вечеру, замерзшего насмерть, с побелевшим лицом и застывшей улыбкой. Друзья, что праздновали вместе с ним, так и не смогли рассказать, что произошло, только твердили что-то оряженных и о диком танце всю ночь. Наркотики все решили. Даже родители согласились с этим. Холли, конечно, никто не поверил, и она сама разучилась верить себе. Чтобы однажды снова оказаться рядом с мёртвой лошадью посреди зимней ночи. — Хватит! — голос хлестнул плетью и все стихло. Аннуил застыла посреди движения, обернулась с легким удивлением. Холли тяжело дышала и не сразу нашла нужные слова. «Делвин, ты обещал праздник, а не... не... это...» Она обвела рукой разгром. Мари Луит медленно повернулась к ней. Голос низкий и жуткий ответил. «Обещание было, что тебя не принудят в этом участвовать, и тебя не принуждали». «Хватит! Пожалуйста, давайте уйдем!» Лошадиный череп слегка качнулся, и Холли не разобрала, соглашается с ней Делвин или нет. «Как только он нам заплатит...» И Мари Луит снова повернулась к немевшему хозяину. «Где твоя плата, человек? Где твой первенец?» Марх вынурнул из глубокого сумрака жилых комнат, подтащил долговязого подростка. Тот слабо брыкался, отругивался сквозь зубы. Даже в темноте было видно, какие рыжие у него волосы. Как у Фреда. Холли шагнула к нему, улыбнулась, пытаясь успокоить паренька. «Не бойся, они тебя не обидят. Это просто такая игра». Он взглянул на неё удивлённо и затравленно, словно спрашивал «Ты сама-то себе веришь?» Она очень, очень старалась верить. Делвин первый вышел на улицу, и в доме сразу стало проще дышать. Холли хвостиком увязалась за ним, чтобы не видеть, как Марх тащит упирающегося парня, как Аннуил напоследок роняет что-то ещё, как хозяин смотрит им вслед пустыми, бесцелёзными глазами. За спиной остался выстуженный дом с выбитой дверью, жалкий, словно осиротевший. Марилуид вскинула к небу череп, стеклянные глаза отразили блик нездешнего света. А теперь можно и возвращаться. Холли привычно подхватила узду, но та вырвалась из руки, содрав кожу шипами и заклепками. Теперь она шла последний рядом с Мархом и рыжим парнем. В темноте призрачно белело его лицо, словно иней расползался по коже. Холли все еще уговаривала себя, что все нормально, что сейчас они вернутся к Марху, снимут костюмы, смоют грим и нальют глинтвейн, чтобы согреться и смыть с языка привкус пыли и золы. Рассмешат паренька, утешат и напоят. А поутру он вернется домой, чтобы после рассказывать об этой ночи как об игре, смешной и немного жуткой как и все древние традиции. Зато недолгое время, что они провели внутри, ударил мороз, и не лег на асфальт и камни, выбелив их до глянцевого блеска. Пар вырывался изо рта, и изморозью оседал на выбившихся прядях, выкрашивая их в седину. Холли начала потряхивать от холода, словно она льдинку проглотила. Она терла ладони, старалась идти быстрее, но не могла ни догнать Делвина, ни согреться. Она не заметила, что ее друзья Не выдыхают пар. Темнота объяла город. Не горело ни одного окна. Не проносились машины, слепя фарами. Не было звезд на чистом, пустом небе. Словно и не небо это вовсе. Когда они дошли до дома Марха, Холли уже почти ничего не соображала от холода, едва переставляла ноги. Она казалась самой себе ледяной скульптурой. Только толкни и разлетится на матовые острые осколки. Пальцы едва гнулись. Тронешь ими что-то и отломится. Кажется, она всё-таки заснула на ходу, застыла прямо перед дверью, дрожа от холода. Ненормально горячие ладони Аннуил легли на плечи, подтолкнули к чёрному провалу двери. «Что же ты стоишь, цветочек?» Насмешливым шёпотом обожгла она ухо. «Знала бы ты, как долго мы тебя ждали!» И втолкнула в темноту. Внутри не было ни мягкого пуфика, ни вешалки, на которой Холли совсем недавно оставила пуховик, ни лампы над головой. Только грубые влажные камни, запах первого снега и огромные спирали на стенах и потолке, светящиеся всеми оттенками синего и зеленого. Меньше всего это походило на родной Уэльс. Злость и страх в глазах рыжего паренька сменились тихим ужасом. Он оглянулся на Холли и тут же отвел глаза. В зыбком призрачном свете ее друзья начали меняться, словно тонкий воск таял, обнажая что-то совсем другое, нечеловеческое. Марх вытянулся еще сильнее и сгорбился. Длинные руки повисли до земли, цокнули копыта. Тело казалось каменным, замшелом, черты лица складывались из глубоких трещин, волосы заменила поросль голубоватого мха, из которой торчали лошадиные уши. Аннуил светилась изнутри, словно ей под кожу углей насыпали. Черты лица неуловимо изменились, став тоньше и острее. Глаза превратились в болотца зеленоватого огня. Среди черных волос мелькали алые искры. Но страшнее всех был Делвин. Он так и остался, мари огромным лошадиным скелетом и белая простыня обратилась тяжелым плащом, под которым виднелось серое раздутое тело клячи с ребрами, прорвавшими тонкую шкуру. «Я заснула на ходу, и это кошмар», — подумала Холли и зажмурилась. «Это просто сон, сдобренный алкоголем и слишком яркими впечатлениями», — решила Холли и не стала открывать глаза. «Надо просто подождать, и все исчезнет». «Может, я и не соглашалась праздновать с ребятами и всего лишь сплю в своей постели? Сейчас зазвонит будильник, я открою глаза и...» Иллюзию разбил низкий, невыразительный голос Мари Луит. «Как удачен этот год, друзья мои, мы забрали то, что нам причиталось, и то, что получить уже и не чай или время праздновать, друзья мои, пока новое солнце не родилось, а их до поры увидите Когда жёсткие и горячие руки схватили её за плечи, Холли уже не могла себе лгать, что спит. Безмолвно, беспомощно она смотрела на Мари Луит, пока её тащили прочь по каменному коридору. «А был ли вообще Делвин? И кого она любила?» «Не волнуйся, цветочек!» Голос Аннуил потрескивал, как угли в костре. «Скучно не будет!» «Как только взойдет над городом солнце, ты станешь совсем наша! Обещаю, тебе понравится! Ты же так задорно пела сегодня! от Отчего б так не петь и тысячу грядущих ночей?» Их бросили в маленькой комнате, обшитой деревянными панелями, посреди которой, словно в насмешку, росла ель с темной хвоей, колючей даже на мимолетный взгляд. Рыжий подросток тут же забился в угол, едва слышно шипя под нос ругательства. Марх все еще сжимал и сжимал плечи Холли, и острые когти впивались в кожу даже сквозь камзол. «Празднуйте, детишки!» — смеялась Аннуил. «Празднуйте самую длинную ночь! Но, ах, ваша елка такая скучная и ненарядная! Я знаю, и праздник ваш выйдет скучным! Уж не превратите ли мне вас в свечи?» «Что за ёль без свечей? Как раз растаете к утру, чтоб покорней быть перед госпожой нашей!» Резкая боль чиркнула Холли по шее, обожгла до крови, и она слабо вскрикнула, прижав ладони к царапинам, и только тогда заметила, что Марх ее уже не держит. Стеклянные подвески в серьгах раскачивались, покалывали пальцы при касании, оставляя на них мелкие пятна крови. аннуэль застыла, скривилась, как от боли, и исчезла, рассыпавшись золой. Марх за спиной тяжело, неуверенно вздохнул, словно уже позабыл, как это делается. Он заговорил, и слова давались ему с трудом. «Прости меня, мелкая, но только так её можно было прогнать». Холли медленно оглянулась и прищурилась, до боли в глазах, вглядываясь в лицо из трещин, не зная, что страшнее, если кошмарная догадка окажется правдой или если она ошибётся. «Фред?» Тонкие каменные губы едва заметно искривились в улыбке. «Да уж, сложно меня теперь узнать. Тебе нужно спешить, и потому прошу об одном. Верь мне». Холли вздрогнула, огляделась, резко, словно просыпаясь, вспоминая, где и почему находится. Марх, или все же Фред, почувствовал ее сомнение и плавно отступил назад. «Ты права, мелкая». Здесь, под холмом, верить нельзя никому. И слишком о многом я тебя прошу. Но выслушай меня. Помнишь бабушкин шар? Не его ли осколки ты носишь в ушах? Вспомни, год за годом ты приносила его мне, чтобы я повесил его выше, там, куда ты не доставала. Так и было, верно? Холли облизнула губы и бездумно коснулась стеклянной подвески, осторожно согласилась. Верно, пока пока я не оттолкнул тебя, и ты... И мы разбили его. «Допустим, я верю», — еще медленнее и осторожнее произнесла Холли. «Что тебе от меня нужно?» В темных глазах мелькнуло удивление, или то, что Холли очень хотела принять за удивление. «Помочь тебе, уберечь тебя от своей судьбы, посмотри на меня». «Посмотри, что Тилвид Тэг сделали со мной, во что превратили себе на потеху. С тобой обойдутся хуже». «Почему только сейчас? Почему ты раньше меня не предупредил?» «Мне было запрещено. Аннуил велела Марху молчать, когда ты можешь его услышать». И он молчал. Только и мог что показать, как не рад тебе. Холли усмехнулась против воли. «А теперь...» А теперь нет больше Марха. Эта маска больше не нужна, аннулил. А мне Фреду. Она ничего приказать не успела. Он шагнул за порог и замер, оглянувшись через плечо. Мари Луит велела увести тебя и ничего больше. Не связывать, не запирать дверь. Холли шагнула следом, и тут в её руку впились сухие пальцы. Рыжий подросток смотрел на неё из-под лобья. Не верь ему. Может, он глубже в ловушку тебя заманивает? Холли оглянулась на Фреда. Может, и в ловушку. А может, это мой единственный шанс отсюда выбраться. Не будешь же ты ждать возвращения Аннуил? Подросток криво усмехнулся. Если тебя им пообещали, то только это и остаётся. Что? Или хочешь сказать, что не знаешь ничего о сделке? Кто хоть задолжал? Мать, отец. Она не знает. Фред смотрел на них из-за порога. Синие и зеленые всполохи укрывали его громоздкий силуэт фантасмагорическими тенями, и он казался даже более жутким, чем был на самом деле. «Я и сам знаю не до конца. Тилвид не рассказывают, в уплату какого долга тебя забрали. Не от того ли, что, зная о сути сделки, можно ее разорвать?» Подросток коротко и зло рассмеялся. «Ты как-то слишком оптимистичен для своего состояния, парень!» «Тебе уже поздно трепыхаться!» «А мне ещё нет!» Холли сжала губы и шагнула вслед за монстром, который когда-то был её братом. «Может, и тебя вытащим, Фред!» В одном паренёк прав. Брат грустно улыбнулся. «Для меня уже ничего не изменить. Я мёртв и слишком давно. Я стал частью этого места и частью свиты господина прошедшего года». Он вздохнул, отворачиваясь, и едва слышно добавил. «Зря ты пошла с ними». Холли бросилась за братом, но, едва шагнув в коридор, замерла и обернулась. «Ты идёшь?» Рыжий паренёк сидел на полу у Ели и недовольно сверлил её недружелюбным взглядом. «Зачем? Так их только разозлишь. И к тому же я тебе не верю. Ты была с ними». «Меня обманули!» — воскликнула Холли, спеша оправдаться. И так слабо это прозвучало, от того, что и сама она не верила в свои слова. «Идём, пожалуйста!» «Может, я смогу помочь?» Когтистая лапа Фреда коснулась плеча, заботливо обхватила руку. «Идём, не стоит тащить его с собой». В его взгляде на Рыжего было столько подозрения словно это он здесь был коварным фейри а сам Фред — безвольным пленником. «Он попал в беду, как и я». — тихо возразила Холли. Она и сама себе не могла признаться, почему так хочет помочь незнакомцу. Не потому ли, что так можно хоть чуть-чуть унять старое, грызущее чувство вины? Фред не ответил, дернул плечами и пошел вперед. Холли беспомощно оглянулась на паренька и бросилась вслед за братом. Он догнал их меньше, чем через минуту, но старался держаться на пару шагов позади. Холли покосилась на него раз, другой, и все-таки спросила, «Как тебя хоть зовут?» Изнутри ее подтачивала вина перед ним, хоть она и убеждала себя, что Мари Луит так и так его бы заполучила. Парень помялся и неохотно буркнул. «Можешь называть меня Дик». «Откуда ты столько знаешь о Мари Луит? О настоящей, я хочу сказать, а не о старой традиции». Он фыркнул. Когда с детства знаешь, что тебя продали, в лепёшку разобьёшься, чтобы узнать побольше о будущем хозяине. Холли оглянулась, пристально вглядываясь в Дика. Он был не так юн, как ей показалось сначала. Может, всего на пару-тройку лет младше её самой. Его слегка потряхивало, несмотря на резкий и язвительный тон, ему было страшно. И за самоуверенными речами он пытался это скрыть. Заметив долгий и внимательный взгляд, Дик набычился. «Чего уставилась?» Холли поспешно отвела глаза и тут же заставила себя снова взглянуть дику в глаза. «Прости меня. Меньше всего я хотела, чтобы кто-то из-за меня пострадал». «Ты действительно думаешь, что что-то могла изменить? Ха! Ну, у тебя и самомнение. Ты впрямь ничего не знаешь». Он помрачнел. «И ты глупа, если на что-то надеешься. Проданные никогда не возвращаются». Холли улыбнулась с наигранным энтузиазмом. «Я всё равно что-нибудь придумаю и постараюсь вытащить нас. Двоих, если у Фреда не получится». Дик недоверчиво покачал головой и отстал на полшага. Фред впереди повёл головой. Шевельнулись уши на тяжёлой голове. Вскоре и Холли уловила странный звон, ровный и монотонный, словно обман слуха при скачущем давлении. «Брат замер». Провел когтями по стене, и камни послушно расступились перед ним, открывая черноту, из которой пахнуло теплом и влагой. «Скорей, прошу вас!» Фред неуклюже развернулся в слишком узком для него коридоре. «Мелкая, послушай меня и не перебивай. Тилвид Тек ищут меня, а потому вам надо спрятаться. Я открыл темный путь. Не пугайся его». Фейри брезгует им, считают что это путь диких и низших созданий — крыс и пауков. «Ты должна пройти им, найти мое логово. Там я собрал все, что нашел и узнал о нашей сделке. Пусть эти подсказки помогут тебе узнать правду. И помни, для Тилвидтек нет ничего страшнее и болезненней железа, сколь мало его ни было бы». Страх так сдавил грудь, что не вздохнуть стало Холли потянулась к брату, желая обнять его. «Похоже, в последний раз». В короткий миг на нее обрушилось все то невысказанное, что она хранила, носила в себе, берегла, безжалостно растравляя. Она маячила темной тенью за спиной, пока была надежда, что у нее будет время остаться с братом, поговорить, когда все разгадки будут найдены, а чары разрушены. Но сейчас Холли видела в темных глазах, надежды уже не осталось. Монстр осторожно отвел в сторону руки Холли, и они обессиленно упали вдоль тела. «Не стоит, мелкая. Твои пальцы еще в пятнах крови, а во мне от Ферри уже давно больше, чем от человека». Он неумело растянул каменные губы в улыбке и медленно попятился, теряясь в тенях. Звон стал нестерпимым. «Беги же, скорей! Иначе все будет напрасно!» Даже в голосе его была не боль, только тень, отзвук почти забытого чувства. Холли поглубже вдохнула и бросилась в тёмный лаз, зажмурившись и прикрыв голову руками, не столько уберегая глаза, сколько не желая видеть, что станет с братом. Уж лучше она будет думать, что всё с ним хорошо, насколько это может быть хорошо в его состоянии. Под ногами хлюпало. Тяжёлый затхлый воздух словно сопротивлялся дыханию. К тому же Холли постоянно чудилась в терпком удушливом запахе привкус чего-то сладковатого и гнилостного. Тёплая непроглядная темнота не спешила развеиваться. При очередном шаге Холли поскользнулась на влажной грязи. Каблук поехал в сторону и вперёд, и она упала бы, если б жёсткие руки не схватили её поперёк живота и не дёрнули назад. «Я б сказал, смотри под ноги, но тут низги не видно», — проворчал над духом Дик. Холли прикусила щёку, сдерживая изумлённый вскрик. «И хорошо, что вокруг тьма такая, что хоть глаза выколи». Дик не увидит, как залились краской стыда щеки. Не поймет, что Холли, которая совсем недавно обещала выручить его, уже позабыла о самом его существовании за мыслями о брате. Свод становился все ниже и ниже. Идти приходилось, согнувшись в три погибели. И все равно Холли ощущала, как что-то липкое и мерзкое касается волос, как за ворот падают теплые капли и стекают по позвоночнику. И лучше думать, что это всего лишь капли. Темнота становилась прозрачней, распадаясь на оттенки серого, на неровные пятна и полосы. Тишина загустела, слизнув даже звуки шагов, и Холли подумала, что оглохла. «Откуда ты смог узнать о своей сделке, Дик?» «Узнать?» Он фыркнул за спиной, и короткий звук множественным эхом обрушился со всех сторон. «Ты думаешь, я что-то разнюхивал? Кого-то расспрашивал? Нет!» «Мой папаша оказался достаточным дураком, чтоб торговаться с Тилвидтек, и первостатейной сволочью, чтобы завести детей, зная, что первенца заберут. Я б на его месте член узлом завязал, а не детей плодил». Холли слабо улыбнулась, хоть по спине мурашки бежали от ненависти, звеневшей в голосе Дика. «А что он попросил у фэри «Как самый настоящий имбецил! Денег!» «Они обернулись сухими листьями?» Дик расхохотался. «Если б, тогда и вместо меня он был бы вправе подсунуть Марилуит манекен. Нет, он просто прокутил их. Говорю же имбецил. А потом вместе с матушкой наплодил кучу детей. Меня на откуп, остальных, как он выразился, для утешения. На деле, чтобы хотя бы в чужих глазах себя хорошим отцом почувствовать. Вот уж лучше меня б сразу забрали». «О чем ты?» об условии, которое папаша выторговал у Тилвиттек. Они заберут первенца только после того, как последняя монета из горшка будет потрачена. Ты не представляешь, какой простор для хитрости и уверток это открывало. Например, можно было бы вообще ни монеты не тратить и жить с процентов. Но нет. Папаше золото руки жгло. И если бы матушка не припрятала монетку, за мной пришли бы раньше, еще когда я не понимал, что мои родители твари хуже, чем Тилвиттек. Он тяжело сглотнул и тихо добавил осипшим от злости голосом. А потом им не хватило денег на подарок любимому наследничку, и папаша весь дом вверх ногами перевернул, но отыскал монету и потратил ее. Чувство было, словно тебя еще раз продали, но на этот раз за айфон твоему младшему брату. Холли сдавленно вздохнула. «Может, и к лучшему, что она не знает, в оплату чего забрали ее саму». Смогла бы она жить день за днём рядом с теми, кто променял её на какой-нибудь пустяк. Но он же пытался защитить тебя. «Только делал вид!» — резко отрезал Дик. «Есть один только способ не пустить Марилуид в дом, и ты сама его знаешь. Крики и угрозы к ним не относятся. Он просто хотел, чтобы мои братья и сёстры, такие же глупые, как и он сам, запомнили его поверженным героем, а не мелочным работорговцем». Холли не выдержала, обернулась и обняла Дика, ибо слов утешения для него не было. Да и чем утешить этого озлобленного волчонка, которого семья предала еще до рождения? Дик несколько раз дернулся, пытаясь вырваться, проворчал под нос несколько ругательств и замер. Он сдавленный и прерывисто дышал ухолен Холли над ухом. Она чувствовала, как дергается его грудная клетка, сплошные кости и острые углы, даже сквозь одежду жестко он сам рассказал даже врать не стал или хотя бы молчать дик говорил тихо рублеными фразами на выдохе сдерживая рыдания оправдывался почему не любит не пытается любить давно я думал я приемный но я хуже проданный как и я мысленно добавила холли как и я кто заключил тузлополучную сделку что попросил у этих кошмарных подземных созданий. Мать, после развода уехавшая в Америку, старательно выстроившая новую, спокойную, правильную жизнь. Отец, который медленно спивался год за годом, блуждал по Уэльсу, но нигде не нашел покоя. Который однажды вернулся в свой дом, только чтобы повеситься на чердаке. Хоть кому-нибудь принесли счастье дары Тилвиттек? В отдалении снова начал нарастать звон, и Дик дернулся, освобождаясь из объятий. «Валим!» Он обогнул Холли и, схватив ее за руку, потянул вперед. «Кажется, нас ищут!» Свод стал выше, а воздух холоднее и чище. Тихо плескало о камне черное подземное озеро, и идти стало труднее. Ноги скользили. Один неосторожный шаг — и уйдешь под воду. Мигнули и расцвели звездочками над головой колючие синие искры то ли подземные растения, то ли камни, то ли магия. Они отражались в неспокойной темной воде, и Холли не могла отделаться от ощущения, что это озеро следит за ними тысячи синих глаз. Дик, казавшийся неутомимым, со стоном опустился на камни. «Не могу больше!» — прохрипел он и потянулся к воде. «Пить!» Холли едва успела перехватить его руки. «Если ты во всем прав», — затараторила она, пока Дик не вырвался. «Если это настоящие фейри вокруг, и мы у них под холмом, то нам нельзя здесь ничего есть и пить. Мы же тогда не вернемся». Дик взглянул на нее из-под лобья. Холли только и уловила, что диковатый блеск в глазах. «Даже не зная что милее, то, что ты веришь в сказки, или в то, что мы отсюда выберемся». Холли выдержала его взгляд и твердо сказала, не отпуская его ладони. «Мы попытаемся». «Попытаемся? Ага, как же! Я сейчас думать ни о чем не могу, кроме как упасть лицом в эту лужу. Не могу поспорить, стоит мне напиться, как тут же захочу есть. Жрать, словно меня голодом морили. сама ты разве не чувствуешь?» Во рту было сухо после выпивки, но желудок с спазмами отзывался на любую мысль о еде и воде, и царапины на шее снова начали пульсировать болью. Холли коснулась их, и пальцы окрасились чёрным. «Фейри боятся железа, нашей крови», медленно, ловя за хвост ускользающую догадку, произнесла она. «Может, и их чары тоже её боятся?» Дик протянул ей ладонь, и Холли медленно, дрожащими пальцами, провела по ней стеклянной подвеской. Кожа разошлась легко, словно была не тоньше папиросной бумаги. Идик едва заметно выдохнул сквозь сжатые зубы, больше никак не показав, что ему больно. Он смотрел, как чёрная полоса у линии жизни становится шире, как капли скапливаются в ложбинке. «Пить! Всё ещё хочу пить!» И жадно припал губами к царапине. Когда он поднял лицо, глаза его всё так же безумно блестели, а рот чернел раной на призрачно-бледном лице. «Пить!» и Холли бестрепетно провела стеклянным осколком по своей ладони. Дик припал к царапине еще до того, как она протянула ему руку, жадно схватил ее, до боли сдавив запястье. Горячие влажные губы скользили по коже, и Холли вздрагивала, страх скручивал нутро Он вообще в своем уме? Не пустит ли в ход зубы, не попытается ли укусить, расстраивать ранку, чтобы получить больше крови? Придет ли в себя? Зря она вообще это предложила. Дик, наконец, с трудом выпрямился, медленно и тяжело дыша. Подбородок у него был в темных пятнах, и он несколько раз машинально облизнул окровавленные губы, а потом содрогнулся всем телом и рывком склонился над черной водой озера, выблевывая кровь и остатки человечьей еды. Холли тактично отвела глаза и обмотала ладонь шарфом. Спустя пару минут Дик отдышался и утер рукавом лицо. «Ты была права». Он улыбнулся, как ни в чём не бывало, но Холли видела, как тяжело это им удаётся. «Чары Фейри тоже боятся крови. Не самый приятный способ их разрушать, но что есть, то есть». И, немного помолчав, очень серьёзно добавил. «Спасибо». Логово Фреда они нашли спустя пару часов, окончательно сбив ноги о камни в подземном лабиринте. Маленькая пещерка, образованная толстыми корнями огромного дерева, могла бы показаться уютной, если бы не сладковатый запах гнили вокруг. На земле лежало тряпье, явно служившее лежанкой. В изголовье стояли небольшой сундучок и плетенная корзина, уже потемневшая от времени. Стоило коснуться корней, и по ним растекся зеленоватый свет, словно древесный сок. Холли грустно погладила самое толстое корневище, стараясь не думать, что ее брату все 15 лет пришлось коротать здесь, в сырости и темноте. Такое участи она не хотела, ни себе, ни Дику. И если брата она уже спасти не может, то попытается вытащить хотя бы своего невольного спутника. «Он так и жил здесь!» Дико гляделся и передернулся. «Он себе такой судьбы тоже не хотел. Как зверь!» Холли опустилась на лежанку и, стараясь перебороть от вращения, ощупала жесткую от грязи ткань, перетряхнула тряпье, и из складок ей на колени выпал маленький зеленоватый ключ. Против воли она грустно улыбнулась. Даже попав к Фейри, Фред так и не научился прятать свои тайники. Холли и в детстве легко их разоряла, находя мелкие монетки или леденцы под матрасом. А может, он специально подкладывал их, зная, что неугомонная сестра туда влезет. Игра, в которую она всё время играла вслепую, а брат — с открытыми глазами. Холли осторожно подняла ключ и сжала его в кулаке, невидящим взглядом уставившись в землю. Он знал. Знал, что рано или поздно они доберутся и до неё. Знал, что приведут сюда. И подготовил тайник. И подготовил тайник так, чтобы она обязательно нашла, вспомнив детство, потому что его самого рядом уже не будет. Из задумчивости её вывел болезненный тычок под ребра. Холли айкнула и возмущённо обернулась к Дику. Тот с кривой улыбкой только руками развёл. «Ты едва на ходу не заснула. Откуда мне знать, вдруг это тоже чары?» «В следующий раз лучше сначала позови», — проворчала Холли, потирая больное место. «Лучше, чтоб в следующий раз вообще не настал». Он мрачно кивнул ей на сундучок и сам отошёл чуть в сторону. Небольшой, похожий на окованную зеленоватой медью шкатулку, сундучок оказался неожиданно тяжелым. Держать его в руках было неприятно. Холли словно на наяву видела, как она отпирает его, откидывает крышку и внутри, на алой обивке, находит голову. Вот только воображение никак не могло определиться, чью — свою или Фреда. Пальцы сделались одеревенелыми и непослушными. Ей едва удалось провернуть ключ до глухого щелчка. Когда она коснулась крышки, руки дрожали. От страха снова начало подташнивать. «Нет, так она здесь навсегда останется». Зажмурившись, Холли резко откинула крышку и, задержав дыхание, заглянула внутрь. Сначала в зеленоватой тьме она не поняла, что видит, россыпь чего-то мелкого и неровного на дне. «Мусор какой-то», — мелькнула разочарованная мысль, и Холли едва не застонала от разочарования. Захотелось запустить сундучком в стену. Все ведь сложилось один к одному. Или тайник Фреда все же в другом месте. Но где? Едва сдерживая раздражение, Холли повырошила мелкий мусор и едва не вскрикнула, когда укололась. Это стекло. Неровные осколки, на которые разлетелся бабушкин шар, который маленькая Холли еще долго баюкала в ладонях, горюя не столько о памяти о бабушке, сколько о любимой новогодней игрушке. Фред раздобыл их, всеми правдами и неправдами сохранил в этой пещере. И ради чего? Он сказал, он собрал подсказки. Всё, что нашёл. Рука против воли взмыла в привычном жесте поправить серёжку. Холли даже ощутила фантомный укол в пальцах, но подвесок так и не коснулось. Стеклянных подвесок из самых крупных осколков ёлочного шара. Уж не этих ли деталей не хватало Фреду? Снова заполошно заколотилось сердце. «А если б ты не забрала их? А если бы они сразу все были у брата, смог бы он вернуться?» Отгородившись от всех чувств, Холли медленно сняла серёжки, отцепила от подвесок швензы. Под подозрительным взглядом Дика опустила осколки в шкатулку. В полумраке на тёмном дереве они казались кусочками льда. «А теперь сложи из этого слова вечность, Кай» пробормотала Холли себе под нос. Не ждал же Фред, что она сможет восстановить шар таким, как он был прежде. Тут только чары и могли бы справиться. Холли сделала несколько медленных, глубоких вздохов, как учил ее психотерапевт в Америке, отгоняя панику. Терять нечего, спешить, есть куда. Но эти осколки — единственные нити Риадны в подземных лабиринтах Тилвиттек. «И если Холли не разгадает их загадку, надежды уже не останется». Она разровняла землю у ног и аккуратно высыпала на нее осколки, чтобы они не разлетелись в темноту. «Что ты делаешь?» Напряжение в голосе Дика было больше, чем любопытство. «Пытаюсь понять, какую подсказку имел в виду мой брат». «Тогда удачи!» Он скрестил руки на груди и криво ухмыльнулся. Холли бездумно передвигала осколки. Искала стыки, хоть и понимала, как это глупо. Осколки шара не собрать на плоскости. Единственное, что она могла сделать, сопоставить части, которые, возможно, когда-то были рядом. Собрать слово «вечность» было бы проще. Блики и тени скользили по матовому стеклу, и поначалу Холли казалось, что это размытое отражение ее пальцев. Но нет. Осколки отражали что-то. Кого-то. Кого здесь не было. Холли прищурилась, склонилась ниже, вглядываясь в размытые очертания людей, в жесты и лица. Одно из них, повторяющееся чаще всех, всколыхнуло память и заставило склониться ещё ниже. «Бабушка...» Едва Холли выдохнула слово, как окружающий мир разлетелся на осколки. Белые матовые осколки. И в каждом теперь мелькало одно и то же лицо. Бабушка вешает шар на ёлку. Мягкие кудри, мягкие руки, мягкая улыбка. У ее ног Холли совсем еще малютка. да чего странно смотреть на себя сквозь время. Бабушка гладит ее непослушные волосы и говорит, «Запоминай, радость моя, каждый год должен висеть в этом доме этот шар, и пока будет так, не придут к нам никакие беды, никакие незваные гости». «Но бабушка», — морщит носик маленькая Холли, — «Шар висит, а незваные гости приходят к Фреду, и они щипаются». «Ну что ты, милая, если их знают в доме, то это гости званные, пусть и не всеми». Странная угловатая женщина смотрит на бабушку так пристально, словно разглядывает невиданное насекомое. «Хорошо», — говорит она наконец, — «я помогу тебе и тем самым верну долг. Ты забудешь обо мне и лицо» и истинное имя. Идет. Бабушка нервничает, комкает в пальцах край старого шарфа. Холли его помнит. Бабушка до самой смерти куталась в него, хоть он и истончился от времени. Сделай, как я прошу, и я забуду о тебе. Улыбка женщины сулит недоброе. В ее ладонях снег, и он не тает. Женщина разравнивает его. Щедро сыплет сверху мелкое и белое — соль. Роняет к снегу сморщенные красные ягоды рябины И безжалостно давит их Почему-то смотреть на это жутко до тошноты Снег краснеет, словно в него щедро плеснули кровью Но придет и ее черед Женщина надрезает ладонь бабушки И та даже не вздрагивает от боли Сухие длинные пальцы, похожие на паучьи лапки Сдавливают ладонь И кровь капает в смесь соли, снега и рябины И она белеет И только когда последнее красное пятнышко растворяется в матовой белизне, женщина отпускает бабушку, делает снежок, нежно оглаживает его ладонями, и он блестит, словно не из снега, а из полированного льда или стекла. «Я заперла твой долг за солью и рябиной, и пока он заперт, никто не отыщет тебя, чтобы его стребовать». Стоит Шару лечь в бабушкины ладони, как взгляд ее на мгновение становится стеклянным и пустым. Она смаргивает, смотрит удивленно на странную женщину, улыбается неловко. «Прошу прощения, мы знакомы? Что-то совсем запамятовала?» Странная женщина улыбается и молчит. Лгать она не может. Бабушка стоит у входной двери. Кулаки сжаты так, что костяшки побелели. За ее спиной мерцают гирлянды в гостиной, носится Фред. Ему лет пять, не больше. С улицы доносится хохот и нестройная песня. Визитеры уже пьяны. Бабушка отвечает им, и Холли узнает ровные строчки песни Вассейлинга. Голос бабушки спокоен и силен, и если б Холли пришлось состязаться с ней, она проиграла сразу. Но и она сбивается и бледнеет, строка рассыпается ворохом слов. На улице запинку встречают взрывом смеха, и тут же град ударов обрушивается на дверь. Бабушка отшатывается в ужасе, в глазах отражается отчаяние. Она оглядывается на гостиную, и Холли разделяет с ней ее знания. «Если они войдут, все будет разрушено. Если они войдут, все будет потеряно». Мимо снова проносится Фред. Бабушка выпрямляется и произносит строку заново, чуть ее изменив. Голос её дрожит. «Убирайся прочь, Марилуид!» — вплетает в старые рифмы она. «Ничего ты не получишь в этот год!» Тишина снаружи такая, словно там никого и не было вовсе. Бабушка устала прижимается лбом к двери. По деревянному полотну ползёт трещина, и редкие снежинки летят сквозь неё. Одно и то же. Снова и снова. Бабушка стоит перед дверью и поет. Меняются слова, меняется ее лицо. Разглаживаются морщины. Яркий медный цвет возвращается в мягкие кудри. Время разматывается назад, спешит к истоку, к самому началу истории. И каждый год повторяется и повторяется одна картина. Мари приходит потребовать долг. Бабушка ее не впускает. Даже когда Фред еще не родился, даже когда отец Холли и сам был ребенком. «Что же ты попросила у них?» — гадает Холли. «Кого ты им пообещала?» «Получается не Фреда, получается не меня». Вот она, совсем еще молодая, рыжая, баюкает младенца на руках. И столько нежности в ее улыбке, столько счастья и затаенного страха. Темная вуаль вдовы откинута назад, и Холли пытается вспомнить, а что она знает о деде. Слишком давно умер, даже фотографий не осталось. Бабушка больше не выходила замуж, и других детей у нее больше не было. Только сын, первенец, которого она так и не отдала Марии Луид. Тилвид танцует в свете майской луны, цветут терновник и бузина, и плывет в ночи их запах, густой и сладкий, опьяняющий сильнее вина. Белых цветов вокруг столько, что кажется, это снег. Круг танцующих распадается, когда смертная шагает к ним. Она тонкая и высокая, и даже под бледным светом луны ее кудри горят рыженой Смешки и шепот так похожи на крики птицы шорох листьев. «Какая она красивая! Какая она смелая! Пусть танцует с нами! Мы дадим ей платье, самое нарядное из платьев! Мы дадим ей корону, самую чудесную из корон!» Они окружают ее, тянутся к ней, пытаются втянуть в бесконечную пляску. Но смертная только смеется, отмахиваясь и от платья из мягкой, словно лунный свет ткани, и от короны, усеянной алмазами, словно росой. «О, нет, добрые соседи!» — улыбается смертная. Глаза у нее черны от тоски. «Я пришла не плясать с вами ночь напролет. Я пришла заключить сделку!» «Но сделки скучны, а ночь слишком хороша!» Кругами расходится шепот по толпе Тилвиттек. «Танцуй с нами, веселись с нами, а когда рассвет окрасит белые цветы в розовый, мы заключим с тобой сделку!» «О, нет! После ночной пляски я вернусь в мир людей, а там пройдет не один десяток лет. И зачем мне тогда сделка?» Она делает шаг назад, но Тилвиттек смыкаются за ее спиной а к ней выходит самая высокая из добрых соседей, черноволосая, с глазами, которые горят, как угли. Аннуил. Холли кричит, но здесь у нее нет ни тела, ни голоса, и никто не слышит ее, даже она сама. «Хорошо, смертная», — говорит Аннуил, и улыбается так сладко, как пахнут терновник и бузина. «Мы действительно добры и заключим с тобой сделку, хотя ты и испортила нам праздник своими скучными проблемами. Чего ты хочешь?» Смертная пьяно улыбается. «Хочу, чтобы мой возлюбленный полюбил меня больше всего на этом свете. Хочу, чтобы дня он не мыслил без меня. Хочу, чтобы взял в жены и до конца своих дней оставался со мной». Ануил смеется, и ее смех похож на потрескивание углей в костре. «Так скучно и просто! Развлеки нас, маленькая смертная! Не отвергай наших даров! Спляши с нами! Обещаю, вернешься день в день и не часом позже! и Развлеки нас, и я исполню твое желание, а в обмен возьму твоего первенца! Он будет так же прекрасен, как и ты, и мы сделаем его одним из нас!» Остальные подхватывают ее слова. «Развлеки нас! Спляши с нами! Развлеки нас!» и Смертная соглашается. Позволяет надеть на себя платье, белое, как саваны, лунный свет. Позволяет увенчать короной, больно сжимающей виски. Они становятся паутиной и колючим терновником, и Тилвиттек предвкушают и страх, и слезы, и крики. Но Смертная улыбается, ни взглядом, ни жестом, не показав ни боли, ни отвращения. И Смертная пляшет вместе с ними, а в глазах ее горит надежда. Под утро смертная уходит, ступни ее сбиты в кровь. Счастье ее продлится меньше года. Тилвиттек всегда расплачиваются фальшивым золотом. Дик резко дернул Холли за плечи, и она едва не ударилась головой о стену. Перед глазами еще мелькали смутные образы и радужные круги, словно она слишком долго смотрела на свет. «Со мной все в порядке», — охрипшим голосом пробормотала она. «Вообще не похоже!» Тем не менее, ее плечи Дик отпустил. «Ты едва носом в осколки не ткнулась. Так хотелось их потом из лба выковыривать!» Холли провела дрожащей рукой по лицу, только сейчас ощутив, как соднят несколько новых царапин. «Я потеряла сознание? Надолго?» Дик как-то слишком пристально на нее посмотрел. «Ты склонилась над осколками и сразу же начала заваливаться вперед. «Я едва успел тебя подхватить!» Холли едва выдавила слабую улыбку. «Спасибо!» Значит, жизнь бабушки промелькнула перед ней за считанные доли секунды. Ей до сих пор было не по себе. В ушах так и звучали и голос молодой бабушки, сильный и глубокий, и голос аннуил ее жуткий смех. Холли снова склонилась над осколками, но теперь они отражали только темные пятна, ее саму. Всё ещё раздумывая над увиденным, она подобрала осколки подвески и вернула их в серьги. «Ну, ты узнала что-нибудь?» Голос дика подрагивал от хищного нетерпения, и он не спускал взгляда с её лица. «Не то, что я хотела бы знать». Холли грустно улыбнулась и сгребла осколки обратно в шкатулку. Хоть и понимала, вряд ли Фред ещё сможет взять её в руки. Бабушка заключила сделку с не случайно Не по недомыслию. Она сама пришла к ним. Она позволила им потешаться над ней, лишь бы они исполнили желание. «Что хоть хотела? Надеюсь, что-то крутое?» Замуж. Она хотела любви деда. И даже получила ее. Вот только он погиб еще до рождения сына. Лучше бы она попросила золота. Его бы хоть дольше хватило. Она попыталась обернуть все в шутку, но Дику совершенно не хотелось смеяться. Какой-то жуткий огонек полыхал в глубине его глаз, и Холли было не по себе от его жадного любопытства, больше похожего на допрос. Но прежде чем он еще о чем-то ее спросил, Холли судорожно вздохнула, пытаясь держать слезы. «Все из-за меня. Фред достался им тогда из-за меня. Понимаешь, она десятки лет гоняла их от своей двери. Десятки лет эта чертова кляча оставалась с носом. «Бабушка даже нашла способ навсегда отводить ее от дома, а потом я все испортила!» Словно корочка на гноящейся ране лопнула, застарелая разъедающая вина хлынула наружу, выходя слезами и тихим внутренним воем. Холли плакала, проклиная себя, до боли, до крови сжимая в ладонях подвески осколки. «Ничего нельзя было исправить. Оставалось только себя наказывать». Дик снова тряхнул ее за плечо, сжал горячими ладонями заплаканное лицо, заставляя посмотреть на себя. «О чем ты? Я не понимаю!» «Одна из добрых соседей сделала бабушке шар», — жарко зашептала Холли, время от времени шмыгая носом. «Большой красивый елочный шар», — и сказала, «Пока он цел, долг заперт, ее не найдут». «А потом я разбила шар. Понимаешь? Все из-за того, что я разбила шар». Ниточка крови горячо зазмеилась по ладони, и только тогда Холли с трудом разжала пальцы. «Она хоть пыталась вас защитить!» Дик даже не стал скрывать злую зависть, звучащую в голосе. «Хоть и была дурой! Пообещать внуков за мужика только девки на это способны!» Он презрительно фыркнул. Наконец он улыбался. И это была неприятная улыбка, словно его утешала что сделка бабушки Холли оказалась еще глупее и ничтожнее, чем сделка его отца. Словно только горе и отчаяние Холли позволяли ему испытывать к ней тепло. «Не внуков», — тихо отозвалась Холли, погружаясь в воспоминания. Голос ее звучал, как слабое далекое эхо. «Первенца. Они всегда просят первенца». Улыбку с лица дико как волной смыло. Он зло прищурился и быстро встал. «Вот значит как», — сухо сказал он. «Что ж, тебе я помог. Пора помочь себе самому». Он шагнул прочь из логова Фреда, и Холли едва успела вскочить и схватить его за локоть. «Дик, постой! Я же обещала помочь тебе!» «Помочь?» — он резко вырвал руку из ее пальцев. «Ты так и не поняла? Ты ничего не можешь сделать с тем, кого им обещали! Не тебя вот и радуйся!» «Ищи выход из холма, убегай, оглядывайся, шарахайся от каждой тени! Ты ничего не можешь сделать для меня!» Он быстро направился в темноту и на самой границе слабого света оглянулся через плечо и бросил презрительно. «Зря вообще поверил тебе. В тебя. Позабочусь о себе сам. Не в первый раз». И растворился в темноте, словно уже стал Фейри. А Холли так и осталось стоять у корней древнего дерева и слушать, как натужно и больно колотится сердце. «В обмен возьму твоего первенца. Мы сделаем его одним из нас». «Ты ничего не можешь сделать с тем, кого им обещали. Не тебя вот и радуйся». «Не тебя». Тилвид не могут лгать и нарушать обещания только выворачивать их наизнанку, подменять золото правды сухими листьями обмана. Не разгадал их фразу, не поймал на увертках. Сам виноват. Они взяли первенца, как и обещали. Когда разбился шар, они пришли к дому, где осталось обещанное им, и взяли Фреда. Первенца от первенца. И правда, зачем им серый и скучный клерк? Яркий, симпатичный подросток, добыча куда приятнее. А Холли, маленькая глупая Холли, пришла к ним сама. Пришла вместе с ними, смеясь и распевая их песни. Что ж, они неплохо повеселились за её счёт. Но всему должен быть предел. Стаи диких кошек скреблась внутри обида на Дика. Он шёл с нею, пока верил, что и у неё нет шансов, как и у него самого. Ждал, что она поймёт и отчаится, и смирится, как давно смирился он. Но стоило выясниться иному, стоило ему узнать, что у Холли есть шанс выбраться, и он возненавидел ее так же, как ненавидел и Тилвиттек, и семью. Просто за то, что ей повезло. Разве это было справедливо? Одно идти в темноте подземелья вдвойне страшнее, и только злость согревала и вела вперед. Холли кусала губы, часто смаргивала и старательно себя накручивала. Уж лучше злиться на Тилвиттек, на их обман, на их фальшивые дары, чем снова расплакаться, жалея себя и ненавидя. Интересно, сможет ли она снова увидеть Фреда и попросить у него прощения? На бабушку не было ни злости, ни обиды. Пусть она и сглупила, заключив сделку, но она защищала семью сколько могла, и немножечко дольше. Жаль, что из-за глупых потомков все пошло прахом. «Да где же выход из этого чёртова лабиринта?» Когда Холли решила, что заблудилась окончательно, стена разошлась перед ней, и льдистый белый свет обжёг глаза. «А вот и наш цветочек!» — раздался торжествующий голос Аннуил, и в плечи снова впились когтистые пальцы. Холли поволокли куда-то, а она даже не могла понять куда. Глаза слезились, ресницы слиплись, и милосерднее было бы не пытаться разомкнуть веки, Даже сквозь них свет обжигал. «Я хочу видеть Мари Луит!» — сдавленно воскликнула Холли, даже не пытаясь вывернуться из чужих рук, едва поспевая за размашистыми шагами конвоиров. «Я хочу увидеть господина прошедшего года!» Ее отпустили, и Холли привалилась к сухой и холодной кладке стены, тяжело пытаясь отдышаться. Страх клокотал в горле. В голосе Нуил звучало зловещее обещание о не переживай цветочек увидишь непременно увидишь когда ее довели до огромного зала залитого холодным светом холли уже приноровилась к нему и лишь слегка щурилась высокие колонны напоминали древесные стволы уходящие в темноту свода пол казался гладким льдом синим до черноты несмотря на яркий свет в зале только двое отбрасывали тени сама холли и дико Спокойно сидящий у ног Мари Луит. Он встретил ее кривой усмешкой и тут же опустил глаза. Холли не сомневалась, как Дик решил позаботиться о себе. В конце концов, ему теперь не испытывать к ней теплые чувства. Прежде чем хоть кто-то открыл рот, Холли крикнула. «Мари Луит, я знаю сделку моей семьи. У тебя нет прав ни на меня, ни на моего брата. Я требую. Отпусти нас!» Мёртвая кляча повела черепом, ослепительно белым, словно искусно слепленным из первого снега, и шагнула к ней навстречу. Стеклянные глаза горели жутким зеленоватым огнём. Их разделяло полтора десятка шагов, и чем ближе подходила Мари Луит, тем прозрачнее она становилась. Её контуры пошли зыбью, и рядом с Холли остановился Делвин. Весь белый, словно лишённый цвета, в странном костюме из переплетения листьев и ветвей, в длинном плаще с мягкой опушкой то ли меха, то ли снега. Единственным цветным пятном в его облике был венец, ярко-зеленый венец из астролиста, с алыми, словно кровь, ягодами. Он протянул руку, чтобы коснуться щеки Холли, и она отшатнулась. «Как ты можешь требовать, Холли?» Ровным и безэмоциональным голосом Мари Луитт проговорил он. «Ты наша, Холли, и брат твой наш, вы нам обещаны, мы вас забрали». Монотонная интонация убаюкивала и путала мысли. Холли потрясла головой, отгоняя чары, больно прикусила щеку, и когда во рту появился солоноватый привкус, разум снова прояснился. «Нет, не ваша, и никогда не была. Спроси у своей аннуил что она обещала». «Взять первенца!» «Первенцем был мой отец!» «Более ни на кого у вас не было права!» Сзади пахнуло жаром и запахом горячей смолы. Таков был гнев Аннуил. Но прежде чем она успела возразить, Делвин вскинул ладонь. «Если б мы забрали вашего отца, не было бы ни тебя, ни брата, маленькая Холли, а потому вы наши!» Холли хрипло рассмеялась. Жуткая, кривая логика в фейре была так же опасна, как их чары. «А что ж не забрали? Не смогли? Так разве моя в этом вина, что жертва оказалась вам не по зубам?» Она шагнула к Делвину, приподнялась на цыпочки, чтобы шипеть прямо в его лицо. «Когда вы пришли в первый раз, отец был еще жив. Вы могли забрать его, вы должны были забрать его, и это соответствовало бы слову и духу сделки». «Тридцать лет спустя? Так что с того? Ни слова в сделке не было сказано о сроке! Ни слова!» «Ты не можешь этого знать, Маля...» «Я знаю!» Холли вся дрожала от злости и адреналина. Гнев огнем растекался по венам. «Я видела своими глазами! Все видела!» Что-то мелькнуло в белесых глазах Делвина, и на мгновение он устало опустил веки. «Если б мы не были в своем праве, мы не нашли б дорогу к твоему дому, маленькая Холли. Мы взяли первенца в нем, ибо первенец был нам обещан. Жаль, ты не пошла тогда со мной, маленькая Холли, тебе бы понравилось вечно петь в моей свите». Он шагнул назад и также неторопливо вернулся на прежнее место. Дик все так же неподвижно сидел на полу, только сверлил Холли злым, завистливым взглядом. Делвин снова заговорил, его голос растекся по залу. «Я признаю твою правоту, Холли, ты пришла сама, Холли, ты можешь уйти сама. Ты можешь забрать своего брата, если сможешь вывести его из холма. Никто из нас не вправе задерживать тебя или чинить тебе препятствия». И когда Холли уже облегченно выдохнула, празднуя победу, он продолжил. «Есть ли что сказать тебе, Аннуил?» «О, да!» Она вырвалась в центр зала, самая яркая искра самого большого костра. «Дик! Проданное дитя! Посмотри на то, кем ты можешь стать!» Аннуил легко взмахнула рукой, и Холли с болезненной ясностью поняла, что то, что она прежде считала ледяной глыбой, на самом деле Фред, густо оплетенный чарами. «Посмотри и скажи, желаешь ли ты себе такой судьбы?» Дик жадно подался вперед, лицо осветилось надеждой. «Нет, моя госпожа!» Аннуил довольно улыбнулась. «Вот тебе мое обещание, проданное дитя! Ты избежишь такой судьбы, если выполнишь мою волю!» «Все, что прикажете!» На лице Аннуил было написано такое неприкрытое торжество, что Холли замутила. Она уже догадывалась, к чему все идет, и медленно пятилась к Фреду. «Помешай ей уйти!» Почти нежно выдохнула Аннуил. «Я хочу, чтобы они остались здесь навсегда!» Дик улыбнулся с мрачным, злым удовольствием. У Холли не было ни малейшего желания проверять, на что он способен. Она рухнула на колени рядом с Фредом, принялась тормошить его, но лед коркой, покрывший каменное тело брата, Был слишком толстым. «Фрэд, ну пожалуйста!» Она почти плакала. Стоило бежать без брата. Он же сам говорил, ему не помочь. Он слишком давно мёртв. Но как найти в себе силы снова подвести его? Оставить здесь, среди монстров? Когда на Холле упала тень, она испуганно вскинула голову. Дик улыбался. «Я даже не буду просить прощения, потому что это справедливо». Она медленно поднялась, до боли выпрямив спину и развернув плечи. Вскинула подбородок. «Справедливо прислуживать им, как собачка? Думаешь, хоть они тебя будут любить?» Её голос льдинкой звенел от злости. Дик дёрнулся, как от пощёчины. В прищуренных глазах полыхнула злость. «Справедливо, что ты тоже здесь останешься!» Он ударил в живот резко, почти без замаха. Холли не уклонилась бы, даже если б попыталась. Она согнулась пополам, пытаясь глотнуть воздуха. Боль обожгла нутро белым огнём. Следующий удар пришёлся в лицо. В голове зазвенело. Холли упала на колени, схватилась за лицо, и пальцы потемнели от крови. Кажется, нос всё же был цел. Дик бил даже не в половину силы. Зачем, если Холли и этого хватило? Дик схватил ее за волосы на затылке, заставил поднять голову, прошептал в окровавленное лицо. «Наверное, достаточно было бы тебя связать, но какая жалость! У меня нет веревок! Или сломать тебе ноги! Но я все же не хочу делать тебе больно. Ты хотя бы хотела мне помочь, хотя бы пыталась быть ко мне доброй». Вот только ни стыда, ни сожаления в его голосе не было, и взгляд стал спокойным и расчетливым. «Просто поклонись моей госпоже и пообещай служить ей вечно. Ты даже с братом останешься». «О, цветочек!» — усмехнулась Аннуил. «Ты останешься с нами. Разве ты нас не любила?» Холли тяжело сглотнула и прикрыла глаза. Что ее ждет, даже если она выберется из-под холма? Пустой дом и монотонные дни. Даже друзей в городе у нее не осталось. Единственные, кого она впустила в свое сердце, оказались коварными Тилвиттек. Не лучше ли сдаться? Не лучше ли остаться здесь с ними, с Делвином и Аннуил? Чтобы день за днем они обратили ее дружбу в рабскую привязанность, а ее саму — в кошмарное и уродливое создание. Своих друзей она предпочтет помнить людьми. Нет. Едва шевеля распухшими губами, пробормотала Холли, сама не зная, кому отвечает, Дику или Аннуил. «Никогда». И тогда Дик ударил ее головой о заледеневшего брата. Навалилась темнота, уши заложила, и словно сквозь вату Холли слышала грохот пульса. А потом мир поплыл и перевернулся. Болезненная хватка на волосах исчезла. Если она и провалилась в обморок, то на пару секунд, не больше. Затылок пекло, пелена перед глазами медленно распадалась на клочки тумана. Холли села на полу, коснулась затылка и зашипела от боли. Влажно и горячо, пальцы снова измазало кровью. Откуда-то сверху донесся сдавленный стон. — Больно же мне, почему стонет кто-то другой? Тяжелые, тупелые мысли ворочались медленно, как снежные валуны. Холли подняла глаза. Несколько минут равнодушно смотрела, как огромное каменное чудовище сжимает голову Дика. Того и гляди, раздавит, как гнилой орех. Она не сразу поняла, что это Фред его держит. Фред еще минуту назад застывший глыбой под слоем льда. Холли снова коснулась затылка, и новая вспышка боли помогла вернуть мыслям ясность. кровь Конечно же. Дик разбил ей голову, и кровь попала на лёд. И чары спали. Как всё просто. Только очень, очень больно. С трудом Холли встала. Её пошатывало, голова кружилась. Она положила ладонь на каменную руку брата. И тот вздрогнул, отшатнулся от её окровавленных пальцев. Холли поспешно вытерла руки об одежду. «Фред, отпусти его!» Голос звучал немного гнусаво, шевелить губами было больно. Холли провела языком по зубам и обрадовалась, что все целые не шатаются. И хорошо, а то услуги стоматолога ей были бы не по карману. Боже, о чём она думает? «Фред, пожалуйста!» Он неохотно ослабил хватку, но дико не выпустил. «Я всё слышал. Слышал, что господин прошедший год отпустил тебя» что запретил остальным тебя задерживать. А этот щенок решил выслужиться. Я сразу говорил, не стоит тащить его с собой. Хотелось закрыть глаза и осесть на пол, свернуться клубочком и спать долго-долго, чтобы все обернулось сном. Хотелось очутиться дома, в объятиях пледа, с книжкой на коленях. Хотелось, чтобы все получили по заслугам. — Ты прав, — через силу улыбнулась она. — Не надо было поэтому оставь его своей судьбе. Фред, помедлив, все же послушался, легко отбросил дико прочь. Он даже не попытался встать, только приподнялся на локтях, со злобой и отчаянием взглянул на Холли и отвернулся. Он и так понял то, что Холли не стала договаривать. Смерть, милосерднее рабство, утил ведь так. Холли оперлась на плечо Фреда, и они побрели прочь из ледяного зала. Больше никто не заступил им дорогу. Лицо Делвина так и осталось равнодушным. Аннуил даже не скрывала досады. Уже в спину им она бросила. «Сделка вашей бабушки закрыта, проданные детки!» Когда-то давно, в детстве, Холли мечтала, что прекрасные Фейри заберут ее в свой чудесный мир и сделают ее равной себе, обучат танцам и чарам. Сейчас же она радовалась, что уносит ноги из их волшебного мира. Целый и почти здоровый. За очередным арочным проемом каменные стены сменились деревянными панелями, а колдовские огни — стеклянными бра. В желтоватом свете ламп Холли не сразу узнала гостиную, где всего несколько часов назад наряжали Мари Луит. «Кажется, выбрались». От напряжения гудели мышцы, тупая боль пульсировала в затылке. Здесь, на пороге обыденного мира, Холле стало особенно страшно. Она не верила, что всё так легко закончится. Вот просто обязан быть какой-то подвох. Она вслушивалась сильнее, присматривалась внимательнее, но всё было тихо и обычно. Слишком тихо и обычно. В прихожей у самой двери Фред остановился. Холли тут же вскинулась. «Что-то не так?» Фред аккуратно обнял ее. Каменные руки сомкнулись за спиной, не касаясь одежды. «Спасибо, мелкая, что забрала меня. Спасибо, что не оставила коротать вечность в таком виде. Я хочу лишь одного, чтобы ты помнила, всегда помнила. Я люблю тебя. Люблю тебя и никогда не держал на тебя зла. Как мне жаль, что я не сказал тебе этого раньше». Холли встревоженно подалась к нему, привстала на цыпочки. От страшного осознания голос охрип. «Фред!» Он растянул каменные губы в улыбке, но глаза остались печальными. «Ты и так сделала для меня больше, чем это возможно. Вырвать у Ферри их добычу — это, пожалуй, сложнее, чем...» Он замялся, пытаясь подобрать подходящее сравнение. «Чем у заказчика выбить увеличение бюджета на проект?» Через силу пошутила Холли, часто смаргивая слезы. «Когда ничего уже не исправить, лучше шутить, чем рыдать». «Именно так», — улыбнулся Фред. Каменные губы легко коснулись ее лба, и Фред распахнул перед ней дверь. За ней переливался огнями и гирляндами родной город. Она обняла его, до боли вжимаясь в каменное тело. Слов не было, но она выдавила через силу. «Не оставляй меня!» «Мне так тебя не хватало!» Каменные руки невесомо коснулись ее волос. «Помни, что я люблю тебя, и не вини себя ни в чем». Она вышла первой. На негнущихся ногах спустилась по ступенькам, полной грудью втянула холодный и влажный запах улицы с резким привкусом бензина. Обернулась, чтобы взглянуть на брата. В дверях застыл камень. Самый простой серый валун, отдаленно похожий на менгир, такой же гладкий и высокий. Ничего в нем не напоминало Фреда. Холли зажала рот рукой, но плач все равно прорвался, сдавленным стоном, безмолвным криком. Второй раз смириться с потерей было еще тяжелее. Она брела по улицам, не различая огни сквозь пелену слез, и вместе со слезами медленно уходила застарелая боль, гноящаяся вина. Что-то холодное и влажное коснулось расцарапанной шеи, и Холли машинально схватилась за серёжки, и подвески не оцарапали ей пальцы. Они таяли. Тонкие льдинки исходили мутными каплями, как слезами, и вместе с ними таял ещё один незримый осколок — в сердце. И когда Холли вернулась в пустой и тихий дом, они растаяли окончательно.